Глава одиннадцатая. «Первый случай побега за всю историю тюрьмы», — заявляет диктор. «Кто сумел обойти лучшую систему охраны? Как опасный заключенный вырвался из ямы? Где может скрываться сейчас? Горячие подробности в нашем сегодняшнем репортаже!» Мама собирается переключить телевизор на другой канал, но я ее останавливаю, прежде чем она успевает нажать на кнопку. «Ты точно решила ехать на занятия?» — спрашивает мама, откладывая пульт. Да. Кивая. Сегодня новый блок начинаем. Не хочу ничего пропустить. Папа уже на работе. Хоть он теперь и свободен, его проблемы еще не закончились. Нужно многое решить. Возможно, ему придется уехать в командировку через неделю. Все должно решиться в ближайшие дни. Тянет остаться дома, никуда не идти. Но умом, понимаю, так нельзя. Нужно скорее вернуться в привычный ритм. Заставить себя делать вид, будто все нормально. И, надеюсь, потом сама в это поверю. Репортер рассказывает про побег в общих чертах. Никаких деталей не сообщает. Но тут нет ничего удивительного. Все-таки тайна следствия. Ему явно помогли, мрачно бросает начальник тюрьмы. И очень скоро мы выясним, кто именно это сделал. Каждый виновный будет наказан. А дальше он рассказывает, как теперь усилены все меры безопасности и увеличено количество охраны. «Беглец мало кому известен», замечает репортер, продолжая интервью. Я изучил его дело. Материалы из открытых источников. Не похоже, будто у него могли быть влиятельные друзья». «Ошибаетесь», хмуро бросает начальник тюрьмы. «В яме случайных людей нет». «Понимаю. Однако он не криминальный авторитет. Тогда откуда связи? Не допускаете, что ему просто повезло?» «Повезло?» Видно, что мужчина с трудом сдерживает ярость. «Здесь?» Диалог резко обрывается, и теперь на экране мелькают снимки беглеца, Нарезки видео с призывом сообщать любую известную о нем информацию. Заключенный выглядит так, что ему легко затеряться в толпе. Абсолютно непримечательная внешность. Странный побег. Наверняка у кого-нибудь вроде Каримова намного больше шансов вырваться из-за решетки. От такого осознания холод разливается внутри. А если этот урод и правда сбежит? Конечно, теперь надзор усилили. Будет сложнее. Но один раз получилось. Что мешает повторить? Дрожь пробегает по пальцам, и я отставляю чашку, чтобы не расплескать кофе. Ловлю мамин взгляд. Горячий. Выпаливаю нервно и выдавливаю улыбку. Ладно, мам, мне пора. По дороге в универ стараюсь убедить себя, что даже если Каримов рискнет бежать, и у него все получится, то он точно будет держаться подальше от меня. Это же первое место, где будут искать. У жены. Выхожу из машины. Вижу на крыльце подругу. Эмма улыбается и поднимает руку, махая мне. Тянет развернуться и сбежать. Но я заставляю себя шагнуть вперед. Хватит себя накручивать. Никуда Каримов не убежит. Хотел бы вырваться из ямы. Провернул бы это намного раньше. Не стал бы тратить время на фиктивный брак. Эмма уже сама подходит ко мне. «Привет!» — обнимает. «Как все прошло?» «Нормально». «Точно?» — хмурится, изучая меня. «Ты как будто до сих пор на взводе». «Ну, еще не отошла», — поджимаю губы. «Перенервничала. Не знала же, как все пройдет». «Понимаю», — кивает. «А жених какой тебе попался? Надеюсь, не плюгавенький старикашка?» «Не, не могу ничего рассказать». Выдыхаю с трудом. «Такие правила». «По секрету», — пожимает плечами. «Это только между нами». «Нет, Эма. «Ой, Арина!» — прищуривается. «Подожди, он тебе понравился? Неужели оказался красавчиком?» «Богачи обычно стрёмные. Чем больше денег, тем страшнее. Но тут, видимо, приятное исключение». «Возможно», — отвечаю уклончиво. И стараюсь поскорее перевести тему. Пусть лучше подруга и правда думает, будто эффективный муж мне понравился. Так как угодно. Неважно. Все лучше того, что есть в реальности. «Тебя Смирнов искал», — вдруг роняет тема. «Вчера спрашивал, куда ты пропала. И вот сегодня утром. Везет же тебе на парней Аринка». И жених симпатичный достался. И самый классный парень у Невера по уши втрескался. Глупости. Мы с Владом почти не общаемся. Отмахиваюсь. Да, протягивает подруга. Но он явно намерен это исправить. Смотри, к нам направляется. На автомате поворачиваюсь туда, куда она указывает. И вижу, что Влад Смирнов действительно приближается. Поймав мой взгляд, парень улыбается. Он нравился мне. Раньше. А теперь сердце судорожно сжимается. Это как будто в другой жизни было. И словно уже не со мной. Стараюсь держать эмоции. Понимаю, нужно успокоиться. Плохо представляю, как буду говорить с парнем. Как вообще смогу сейчас с кем-то общаться. После всего. Но Рамиль Каримов сделал достаточно. Я не позволю ему разрушить мой мир окончательно. Этот ублюдок останется в прошлом. Навсегда. А я должна найти силы двигаться дальше.